«А тебе и незачем понимать», — вспылил Мумитроль. «Они, верно, сами знают, почему они такие странные. Некоторые смотрят на других сверху вниз только потому, что их удочерили». «Ты абсолютно прав», — отозвалась малышка Мю. «Я всегда смотрю на всех сверху вниз». Он поглядел на одинокую точку в далеком море и подумал. «Там будет жить папа. Он туда стремится». Папа и мама думают об этом всерьез. Это игра серьезная. И внезапно Моми-тролль подумал, что в пустынном море бывают вокруг острова буруны, и они начинают бурлить, а остров становится зеленым, горы красными, и еще остров становится одиноким, таинственным островом из всех известных ему книжек с картинками, островом для кораблекрушений и Тихого океана. У муми перехватило горло, и он прошептал, «Мю, это же фантастика!» «Пожалуйста, все фантастика!» — заметила малышка Мю. «Более или менее. Самое фантастическое было бы, если бы мы приплыли туда с невероятным шумом и скандалом и со всеми нашими причиндалами, а остров в самом деле оказался бы мушиным дерьмом». Было едва ли больше половины шестого утра, когда муми-тролль прошел по следам Морры в саду. Земля уже оттаяла, но все же видно было, где она сидела и ждала. Трава была там совершенно бурая. Он знал, что если Морра сидит на одном и том же месте больше часа, там никогда ничего больше не вырастает, а земля умирает от ужаса. В саду было много таких мест. Самое досадное, что одно из них было посреди клумбы с тюльпанами, Широкая дорожка сухой листвы вела прямо к веранде. Здесь Морра стояла. Она стояла как раз перед кругом света и смотрела на лампу. Потом, не в силах удержаться, подошла поближе к веранде, и все погасло. Так бывало всегда. Все, к чему она прикасалась, угасало. Муми-тролль представил себе, что он — Морра. Медленно, скорчившись, двигался он по куче мертвой листвы, Потом молча стоял в ожидании, пока вокруг распространится туман. Он вздыхал, тоскливо и неотрывно глядя в окно. Он был самым одиноким существом на всей земле. Но без лампы все казалось не слишком убедительным, и в голове у него начали мелькать кое-какие веселые мыслишки. Мыслишки об островах в море и предстоящих великих изменениях. Он забыл про морру, и начал балансировать среди длинных утренних теней. Нужно было только ступать по солнечным лучам, а все остальное было глубоким бездонным морем. А если не умеешь плавать? сарай что-то засвистело. муми заглянул туда. Ранее солнце золотистым светом освещало стружки у окна, пахло льняным маслом и смолой. Папа занимался тем, что прилаживал маленькую дубовую дверь в стену маяка, вернее, его модели. — Посмотри на эти железные скобы, — сказал он. Они вбиты в скалу, по ним поднимаются наверх, на маяк. Если плохая погода, надо быть осторожным. Видишь ли, лодка скользит к горе, по гребню волны, перепрыгивает через нее, крепко цепляется, отталкивается, а когда нахлынет следующая волна — Ты уже в безопасности. Потом борешься с ветром. Здесь, смотри, вдоль перил. Открываешь дверь. Она тяжелая. Вот. Теперь она снова захлопывается. И ты в маяке. И как бы издалека, сквозь толстые стены, слышишь шум моря. За стенами вокруг грохочет море, а лодка уже далеко отсюда. — А мы тоже там? — Внутри маяка, — спросил Муми-тролль. — Естественно, — ответил папа. Вы здесь наверху, в башне? Посмотри, в каждом окне настоящее стекло. На самом же верху сам маяк. Он горит и красным, и зеленым, и белым, и мигает через равные промежутки времени всю ночь напролет, так что лодки сюда знают, куда им плыть. А ты сделаешь так, чтобы маяк светил по-настоящему. Можно принести батарейки и придумать что-нибудь, чтобы свет мигал. «Это я верно сумею», — сказал папа, вырезая маленькую ступеньку перед дверью маяка. «Но сейчас мне не успеть. Понимаешь, вообще-то это только игра своего рода упражнения».